Глава 13, Сутки четвертые. Ночь прошла спокойно. Иногда в небесах появлялись огромные летающие птицы, но количество звезд на чистейшем небосводе сразу позволяло засекать их. Но ближе к утру, когда дежурил Рен, опять все затихло. Даже полевые грызуны, которые всю ночь пытались добраться до припасов в палатке, перестали беспокоить. И причины происходящего инженеры начали волновать. Он привык к тому, что жена задумывалась по этому поводу, из-за чего и сам временами следил за природой, и увиденное ему не нравилось. Но в итоге все проснулись целыми и здоровыми, кто-то даже бодрым. Девушка улыбалась больше всех, когда вылезла из палатки и провела легкую разминку, позволяя своему организму взбодриться и подготовиться к обратному переходу, который обещал быть более тяжелым из-за наличия дополнительных грузов. «Значит, у тебя практически месячный рацион питания в твоей капсуле», посмотрел на сложенные перед собираемой палаткой пакеты Яр, удивляясь тому факту, что это все каким-то образом поместилось в капсуле Азиата. «Да, Яр сама», кивнул он, а потом поймал на себе взгляд своего командира. «Прошу прощения, привычка, от которой сложно избавиться». «Да, мне заложили большое количество пайков», Но оружие отсутствует, за исключением моей собственной руки и оружейного модуля к ней с небольшим запасом боеприпасов. В какой-то степени это хорошо, нахмурился Ярев. Но как нам все это тащить? При том, что наша скорость передвижения, стоит нам вернуться в лес, резко снизится. Донесем, серьезным видом посмотрел на своего командира Рен. Рационы не такие тяжелые, сможем распределить на четверых в равной степени, учитывая физические особенности каждого наша боевая готовность в пути пострадает тяжело вздохнул командир чем то всегда приходится жертвовать спокойно проговорил азиат после чего развернулся в полоборота направив взор на свою капсулу плюс если это тут оставить то еда может привлечь местное зверье которое гарантированно попытается до него добраться просто кусок металла который собой представляет для животных эта капсула ничего не значит да и обходить стороной будут так как радиация Они ее чувствуют, скорее всего. Раз за капсулой мы вернемся не так скоро, то придется забирать все ресурсы сейчас. Еще двое суток ради того, чтобы забрать остатки, думаю, выделить будет очень тяжело. Рационально, кивнул Яр. Ладно, завершаем сборы, быстро перекусываем, все упаковываем и выступаем. К вечеру мы должны вернуться в лагерь. Обеденного перерыва не будет, как и Привалов. Если только вынужденных, чтобы отразить нападение зверя или противника. Никто возражать не стал. Все продолжили заниматься своими делами. Лия разогревала завтрак, Джон и Ярев, который закончил переговариваться с Реном, продолжили складывать палатку. А азиат стал распределять пропитание так, чтобы можно было быстро разложить по рюкзакам. В итоге час времени, немного руганий из-за того, что станину заклинило и та не хотела складываться, но все же сборы были завершены и отряд выдвинулся довольно длинной цепочкой в сторону лагеря. Лея, как, впрочем, и всегда шла первая, проверяя местность на наличие потенциального врага. Следом шел Ярев, который должен был прикрыть напарницу, замыкал строй, как и в прошлый раз, Алп, постоянно посматривая по сторонам, а предпоследним шел Азиат. В данный момент Рен никак не мог помочь в бою своим товарищам, ибо для более удобной транспортировки грузов использовал свою обычную руку, на которой висело сразу несколько дополнительных грузов. Когда над головой светило на миг замерло в зените, группа смогла подобраться к границе леса, из-за чего Ли немного снизила скорость. Как показала практика, именно в лесу на этом участке планеты находятся наиболее опасные формы жизни. Сейчас они могли практически с гарантией спать, но все равно нужно было оставаться бдительными. А мы довольно быстро идем. Довольным, но уже уставшим голосом проговорил Джон. В «Прошлый раз, как мне кажется, мы дольше добирались до капсулы от границы леса. Просто мы немного петляли из-за холмов», — спокойно пояснила Лия, немного ворча при этом. «И прошу говорить тише, у меня имплант настроен на увеличение чувствительности. Всего. Так что громкие звуки, если они неожиданные, немного дезориентируют». «Понял», — гораздо тише проговорил темнокожий. «Как того пожелает сестра?» «Словно у вас какой-то племенной строй» тихо и спокойно проговорил Рен, который также спокойно осматривал все растения вокруг, понимая, что они для него дикие и непривычные. Но не буду иметь ничего против. У каждого клана на планете были свои традиции, хотя мы уже не на Земле, а на совершенно новой планете. Ага, поддержал последнее умозаключение Джон. Планета новая, вот только люди старые, с Земли. Из-за чего новые традиции будут формироваться на основе того, какие мы притащили с собой? И как мне кажется, это здорово. Целая новая культура будет создана на этой планете. Кстати, а ей еще не давали название? Хотели поднять этот вопрос, когда пробудим двух оставшихся членов команды, ответил Яр. Но пока, как мне или и кажется, этой планете подойдет название Терра. Все очень похоже на родной дом, но вместе с тем и сильно отличается. Неплохое название, тут же начал говорить азиат. Мертвый язык для живой планеты. Весьма оригинально. Но отбросим шутки. Название планеты понадобится, и вряд ли мы это будем решать. Над головой еще миллионы человек, которые будут голосовать, когда прибудут на планету. Никогда, если, мрачно начала говорить девушка, и не миллионы, а всего пара. Да и то, если мы не уложимся в срок, то останется меньше миллиона, по нашим подсчетам. Поэтому нужно спешить. Поэтому сегодня без отдыха. Ведь так, командир? Да, так, машинально подтвердил он. В любом случае, мы прошли только 10 километров за 3 часа. Скорость низкая, но достаточная. Нам идти еще 15 километров, такими темпами нам еще 6 часов идти, учитывая снижение скорости из-за леса. Так что меньше разговоров, экономим силы. Разговоры на них не влияют, возмутился азиат. Они, наоборот, оказывают психологическую поддержку тем, кому тяжело дается переход. «Мой темнокожий друг, надеюсь, не даст мне соврать». «Да, бро», — еще более уставшим голосом начал говорить Джон. «Без болтовни будет достаточно тяжело передвигать своими конечностями. Неопределенность давит». «Вот только ты ни черта не устал, так что не надо притворяться», — раздраженно проговорил Яр. «Я тоже несу на себе много. У меня, в отличие от тебя, нет сервоприводов таких мощных, чтобы несколько сотен кило я мог выдержать». «Сейчас я несу предельную нагрузку в 55 кило без учета веса брони и моего собственного веса, и не ною, так что давай тоже держи себя в руках. Поверь, если ты хочешь болтать, значит, силы идти дальше у тебя есть». «И он прав», — поддержала командира разведчица. «Ибо когда можешь говорить, значит, не выкладываешься по полной, а если этого не происходит, командир может ускоримся немного». Может, к доберемся до нашего лагеря, а там Рен встретится со своей возлюбленной, при свете дня установим еще две палатки, благо вторую сейчас сможем прихватить из капсулы Джона. Звучит разумно, улыбнулся Ярев. Ну как, хотите побыстрее оказаться в лагере? Начать обустраивать нашу жизнь так, как это полагается цивилизованным людям? Сбросить лишний груз с плеч, снять броню, создать полноценный палаточный лагерь, в котором сможем разместиться все разом? Минутная тишина. Но раз возражений нет, тогда ускоряемся. К ужину будем в лагере, согласно перерасчету скорости. И они ускорились. Не сильно, лишь слегка прибавили шагу, но все же это начало сказываться на всех членах команды, и болтать более никто не хотел, за исключением тех случаев, когда это было действительно необходимо. Например, когда Джон увидел несколько недобитков из стаи, которые держались на расстоянии от группы, стараясь идти позади по следам. Но при этом, стоило обратить на них внимание, сразу разбегались. «Возможно, хотят остаться с нами», — резюмировал Рен. «Моя жена бы сказала точнее, но они могли признать нашу силу и воспринять нас как стаю, которой захотели прибиться». «Живность нам не помешает», — мечтательно проговорил Лия. «Главное, чтобы они нас ночью не убили». «Еда». «Насчет еды не беспокойся», — уже устало говорил одиннадцатый. Это не такая большая проблема, с учетом того, что эти твари буквально так и лезут к нам. Мясо добыть сможем, да и есть у нас на первое время запасы, которые ты с Юмикой создала. И снова тишина, которую никто не собирался нарушать. Они шли вперед, остановившись ненадолго возле капсулы Джона, и снова все подчастую оттуда выгребли, что еще больше увеличило нагрузку на людей и на их организмы. Не критично, но в достаточной мере, чтобы скорость передвижения вновь упала, а количество затрачиваемых сил сильно возросло. Но они бы не были собой, если бы жаловались. Подобные испытания они проходили и на Земле, где порой нагрузка была даже больше. Но самые большие проблемы возникли перед капсулой, когда группа добралась до врага, в котором прошлым днем добили раненых членов стаи, которые не смогли убежать. Из-за быстро спускаться было опасно, а быстро подниматься в принципе никто не мог, так как они тянули назад. Из-за этого Лей пришлось сбросить свой рюкзак, сверху оврага сгрепить систему с тросом, с помощью которого все остальные члены команды, прихватив с собой рюкзак девушки, смогли подняться. И снова они молча продолжали идти вперед. Редко на периферии мелькали звери, которые уже больше десятка километров преследовали группу. Иногда виднелись и другие животные, которые набрались смелости и решили выяснить, что это за небесные гости к ним пожаловали. Но никто близко не подбирался. Опасались, а может были и другие причины. Тени становились длиннее, но в лесу все еще было светло. За то время, что осветило озаряло своим светом местную листву, она набралась этой энергии и теперь отдавала ее вовне в виде легкого излучения. С первого дня пребывания на планете это казалось чем-то магическим. И это позволяло понять, что они не на Земле. Они на опасной новой территории, где им придется буквально выгрызать свое право на существование. Но в итоге до лагеря группа добралась вполне спокойно. Не было никаких происшествий, а твари, которые их преследовали, так и остались где-то рядом, временами мелькая. Но увиденное удивило группу людей. Лагерь был цел, но внутри все было забрызгано кровью. Азиата сначала хватил шок, но потом он присмотрелся к вышке, которая была практически завершена, и с облегчением выдохнул. «Это не ее кровь», — следом проговорил он. Юмика буквально несколько десятков минут назад завершила строительство вот этой части. Показал он на часть перекрытия, после чего ушла, видимо, за новыми материалами. Только ушла она не в ту сторону, откуда ушли мы, а в противоположную. А кровь... явно на лагерь кто-то напал. Джон, быстро за укрепление, сбрасывай груз и организовывай оборону. Моментально начал отдавать приказы командир. Лия, следи за периметром. Как только оборона Джоном будет организована, сама сбрасываешь свой рюкзак. «Мы с тобой», — обратился к азиату Ерев, — «оказываем поддержку. Необходимо быстро развернуть оборону, а Джон один не справится». Никто ничего не ответил, но все тут же разбежались в разные стороны. Ерев начал наблюдать за тем участком местности, откуда они пришли ранее. Ли направилась в противоположную от командира сторону и спокойно следила за обстановкой, не чувствуя никакой опасности. Джон, сбросив лишний груз, начал вновь устанавливать станину, с которой ему помогал Рен. Через две минуты все было готово. Тяжелый пулемет занял свое законное положение, перехватывая половину периметра, из-за чего Ли удалось сбросить лишний груз и вернуться на свой пост. Следом сделал то же самое Рен, а потом и командир, которого как раз азиат и сменил. Вот только ничего не происходило. Следы боя, как присмотрелся командир, были уже застаревшие, кровь сгустилась, а следы битвы были убраны. «Так», — вздохнул он, — «отбой тревоги. Битва была как минимум вчера. Лия, почему не сказала об этом? Сто процентов же заметила». «Была объявлена тревога, я исполнял отданные мне приказы», — с легкой иронией в голосе говорила она. «Плюс даже если бы я это сказала, то ничего бы это не изменило. Рен уже все сказал, что требовалось. Но вы, товарищ командир, решили перестраховаться. Подумала, что учения такие, вот и не стала ничего говорить». Что-то от усталости голова вообще не варит, со стыдом в голосе проговорил одиннадцатый. Лия, продолжай следить за обстановкой, а мы пока займемся распределением грузов и установим новые палатки, благо места тут как раз хватит для этого. Сбросив все лишнее, что мешало дальнейшей работе, в том числе оружие и броню, трое мужчин начали медленно все перекладывать из рюкзаков в импровизированную палатку. Это не заняло много времени, но сил отняло достаточно, чтобы можно было 5 минут ничего не делать, позволить легким восстановиться, а мышцам успокоиться. Дальше две палатки. Втроем их устанавливать было куда быстрее и проще, из-за чего палаточный городок стал больше уже через 30 минут после распределения груза. После этого Джон разжег костер, а Рен собрал мясо и продукты из рационов питания, чтобы приготовить ужин. Это дело он любил, хотя не был профессионалом. А дома на земле чаще еду заказывал, статус позволял. Но готовка в виде хобби никуда не ушла, также позволяла отвлекаться от всего, что произошло с ним за все его годы жизни. Временами ему казалось, что биомеханическая рука болит, но этого не могло быть. Чертовы фантомные боли, потер он металл, после чего продолжил готовку. Командир отряда в это же время связался со своим ассистентом, формируя новые задачи на будущий день. Предстояло еще в два этапа вытащить двух членов команды, и на будущий день предполагалось, что он или направится на юг, где их ждет одна капсула на расстоянии 33 километров. На западе же капсула была ближе, всего 16 километров, но путь преграждала река, в которой обитали кракошипы, что наводило на не самые приятные мысли. «Потребуется лодка», — нахмурился Яр а также найти участок местности, где нет этих чертовых рептилий. Может, на последнюю вылазку взять с собой Юмика? На какую вылазку?» – внезапно раздался голос китаянки. «Юми!» – удивленный голос раздался из заплетенных стен, а потом из импровизированных ворот выбежал Рен, который не смог сдержать радости, несмотря на его тяжелый и нежизнерадостный характер. «Юми!» На его лице, как и в его голосе, радости было столько, что хватило бы на всю команду. И этого действительно хватило, ибо то, что видели оставшиеся трое членов группы, никак иначе, чем чудом, охарактеризовать было просто невозможно. «Сотня с небольшим капсул покинула корабль, направляясь к этой планете», – начал говорить Ярев. «До планеты добралось что-то около двух десятков, часть из которых была уничтожена в атмосфере. Приземлились всего восемнадцать капсул, но живых, с учетом двух еще не найденных, оказалось всего семеро. Никак иначе, как судьба, это не назвать. И я безумно рад за вас, что вы встретились. — Спасибо, Яриф, сама, — хором произнесли они, после чего поклонились в пояс. — Но я не хочу омрачать ваше соединения, хитро улыбнулся командир. Время порадоваться еще будет, а вот вышку нужно до темноты завершить, после чего там установить станину с пулеметом, а также приготовить ужин, который вот-вот начнет подгорать. «Гай выкрикнул мужчина, после чего рванул в сторону палаточного городка. «Спасибо еще раз, что смогли его привести, сдержанно улыбнулась китаянка. «Это очень много для меня, значит?» «Я рад твоему счастью!» — кивнул Яр, после чего провел рукой по лицу, пытаясь отогнать усталость. Но теперь хочу услышать историю того, что тут произошло, когда нас тут не было. Довольно интересная история получилась, нахмурилась девушка, после чего уселась на траву. И только после этого я заметил, что она не то что тихо подкралась, но и бесшумно положила бревно, которое должно было стать частью вышки в их лагере.